Глава вторая. Негативных эмоций не существует. Все ещё не верите? Согласна, что негативные эмоции бывают неприятны и мучительно, когда их переживают, но даже от них можно испытывать удовольствие. Просто загляните внутрь себя. Разве вы никогда не наслаждались, испытывая злость? Например, когда отомстили за причиненную боль. Или втайне не радовались, когда презираемый вами человек получал по заслугам. В этот момент вы чувствовали себя более достойным. Но радости вы, скорее всего, не почувствовали, потому что обычно, замечая её в подобных ситуациях, человек осуждает себя или испытывает чувство вины. Злость, страх, презрение, обида, отвращение, стыд, даже печаль и чувство вины. Все эти эмоции и чувства обществом втиснуты в рамки негативных, Удовольствие от них нужно скрывать, чтобы не прослыть невоспитанным или бездушным. Но, как вы помните из предыдущей главы, все эмоции и чувства выполняют жизненно важные функции, сигнализируют об удовлетворённости или неудовлетворённости основных потребностей и в случае необходимости направляют туда вашу энергию. Что же в этом плохого? Отмщение обидчику — это лишь восстановление границ и, естественно, радоваться этому. А презрение это на самом деле радость от ощущения собственной значимости, потому что на фоне кого-то вы оказались лучше. Эмоции помогают понять, чего же вы хотели в действительности. Но тут кроется одно но. Человеку, который не скрывает, что испытывает такие эмоции, становится тяжело или даже невозможно жить в обществе. Поделюсь историей Ольги, мамы двух малышей погодок. Я очень люблю своих детей, но сидение с ними дома это порой ад. Бывают дни, когда я на них ору целыми днями и не могу остановиться, хотя понимаю, что это вредит им. Но это как ком, лавина. Я не вижу счастья от материнства в этот момент. Я только могу кричать и злиться. И мне очень стыдно от этого. Я понимаю, что хорошие мамы так себя не должны вести, но не могу остановиться, это выше моих сил. Я вижу, что мой муж и свекровь стали на меня коситься. Хотя они не видели и десятой доли того поведения, которое у меня бывает, когда я наедине с детьми. Я начинаю ненавидеть себя и хочу сбежать, всё бросив. Что происходит с Ольгой? Женщина объективно злится на своих детей, потому что они нарушают её границы. Кричат, не дают заняться делами, отдохнуть, дерутся, требуют с ними поиграть. С детьми такое бывает, скажу больше, это их основная задача. Привлекая внимание родителей, они получают шанс выжить. Это запрограммировано природой. Но у Ольги тоже есть желания и потребности, которые она регулярно не удовлетворяет. Эти потребности никуда не исчезают, а их игнорирование приводит к накоплению напряжения и злости. Ольга старается сдержаться, а это отнимает кучу дополнительных сил. И тут получается ловушка. Не злиться Ольга не может потому что дети нарушают её пространство и границы, а признать факт злости на своих детей для неё очень сложно. Тут же включается чувство вины и ощущение, что она плохая мать, которые вместо желания отдохнуть создают дополнительный импульс дать ещё больше внимания детям. Но для истощённого злостью организма эта дополнительная нагрузка опасна. Получается эмоциональный срыв. А затем наступает ещё большее чувство вины за невоздержанность в эмоциях. Плюс добавляется внимание окружающих, которое чаще всего рассматривается как осуждение. Если вы мама, то уверена, эта ситуация вам до боли знакома. Я ещё не встречала ни одну маму, которая не испытывала бы злости по отношению к своим детям. А теперь вспомните ваши первые мысли после прочтения истории Ольги. Скорее всего, они были следующими. О, ужас! Как она может злиться на детей, она же мать? Так нельзя. Если это не так, то поздравляю. Вы невероятно осознанны, и многое из этой книги будет вам естественно и понятно. А если всё же такие мысли пронеслись, то можете выдохнуть. С вами всё в порядке. Просто вы мыслите стереотипами общества. Именно его осуждение и критическое отношение нашего близкого окружения родителей, родных, воспитателей, учителей, наставников и так далее, учат человека расценивать свои эмоции как приемлемые или нет, и подавлять недостойные. Зачем это обществу? Когда люди видят у других негативные эмоции, то испытывают страх, неловкость, смятение, замешательство, не знают, как реагировать на них. Поэтому они их запрещают. Нет эмоции нет проблемы. Хочешь быть с нами, учись контролировать или подавлять. Идея контроля хороша, но в реализации достаточно сложна. Для того, чтобы научить ребёнка контролировать, то есть осознавать, принимать и экологично выражать свои эмоции, нужно уметь делать это самому и иметь очень много терпения. К сожалению, многие родители не уделяют этому процессу должного внимания, и ребёнок вынужден учиться подавлять свои эмоции. Подавление комплексная психологическая защита, которая исключает из сознания смысл события и связанных с ним эмоции и чувств. Это позволяет эмоционально не включаться в ситуацию и легче к ней относиться. Этот вид психологической защиты связан с большим количеством энергии, затрачиваемой на сам процесс подавления. Чаще всего эмоции подавляются все вместе. К подавленной злости добавляются радость и другие эмоции. Если этой защитой человек пользуется постоянно, то со временем он может стать эмоционально безучастным, равнодушным к себе и окружающим. К тому же эта защита не у всех хорошо работает. Например, эмоциональным людям подавление даётся очень тяжело. Концепция, которая оправдывает эту защиту, «мне самому страшно, неприятно испытывать подобные эмоции из-за другого человека, поэтому я лучше пристыжу», Осужу, запрещу такое его поведение, и оно исчезнет. Редко кто способен выносить эмоции других людей спокойно, и тем более принять их и оказать поддержку. Пример. Ребёнок бежал, споткнулся, упал. Мама испугалась, разозлилась из-за порванных штанов, переживает из-за слёз ребёнка. Слишком много чувств. Мама не может справиться с ними и действует по привычному шаблону поведения. А ну-ка, хватит реветь. Сам виноват. Нечего было бежать, сломя голову. И малыш понимает, что плакать и просить поддержки тут бесполезно. Испытывать боль и жаловаться нельзя. Сам же виноват. Злиться на маму за то, что не поддержала в трудную минуту, тем более. Все эти эмоции он учится подавлять. Отсюда и берётся чувство вины и стыда. Кто-то из вас скажет, что всё просто. Откажитесь от окружения, которое вас осуждает, или просто не обращайте на него внимания. Но так не получится. Во-первых, отказаться от близких людей и общества человек не может. Общение и принадлежность к определённому окружению это базовая потребность, необходимая для выживания. С возрастом человек постепенно учится находить людей, которые максимально комфортны и безопасны для него. Но иногда в силу обстоятельств или страхов в окружении остаются токсичные люди. В детстве уйти из семьи и общества или обесценить их отношение к себе просто невозможно, поэтому ребёнку и приходится учиться что-то делать с этими переживаниями здесь и сейчас. Ребёнок не может долго и эффективно подавлять эмоции, они прорываются наружу. А встречаясь вновь с неприятием этих эмоций родителями, Он чувствует вину и стыд, что он такой. Во-вторых, у ребёнка нет критического отношения к своему окружению и нормам общества. Он верит им на слово. Даже если он сопротивляется и бунтует, всё равно верит. Так родители формируют в голове ребёнка идеальный образ, которому он должен соответствовать. Те самые нормы и стереотипы, по которым человек потом всю жизнь будет сверяться. А хороший ли он Правильно ли себя ведёт? Рано или поздно ребёнок поймёт, что злость или другая эмоция не принимается его родителями или окружением, и формула недостойного поведения будет всегда сопровождать его, что отразится на образе жизни и восприятии себя. По мере взросления у человека появляется возможность более критично относиться к мнению своего окружения, но всё равно обычно сохраняется высокая доля зависимости от него. Я считаю, Очень важно знать, как окружение влияет на ваш эмоциональный мир. Более подробно про каждую эмоцию, её формирование в детстве и влияние на воспитание, мы поговорим в главах, посвящённых этим эмоциям. Подведём итоги. Негативных эмоций не существует. Это одна из главных мыслей моей книги. Я уверена, что поверив в неё, вы сделаете неоценимый вклад в вашу самооценку. Вам больше не нужно будет скрывать эмоции от самих себя и испытывать ту боль и отчаяние, когда понимаешь, что ты плохой. Теперь, испытывая так называемые негативные, запрещённые обществом эмоции, вы остановитесь и задав себе вопрос, а имею ли я право их испытывать, надеюсь, ответите да. Дальше на страницах книги мы обязательно научимся выражать каждую эмоцию экологично чтобы вы продолжали строить конструктивные отношения с вашим окружением.